Глава вторая. Прекрасный остров Эспаньола. Я вхожу и низко кланяюсь. Адмирал полусидит в подушках. Острые колени углами торчат из-под одеяла. На постели разложены бумаги, которые господин перебирает похудевшими пальцами. — Здравствуй, господин Буян, — говорит он. — Мы думали, что ты уже никогда не очнешься. Хорошо, что ты здоров. Синьор Марио взялся было мне помогать, но у него дрожат руки, лоб покрывается потом. — Как будто лихорадка может помешать работе, — добавляет он с досадой. Я смотрю на этого человека и поражаюсь его выносливости. Он похож на мертвеца и, однако, ни на минуту не оставляет своих дел. Я беру перо и чернильницу и придвигаю маленький столик к его постели. Руки мои дрожат от слабости, лоб то и дело покрывается потом, и я боюсь, чтобы адмирал этого не заметил. Мимо окна проносят носилки, покрытые простыней, и тотчас же в комнату врывается толстый бенедиктинец. Он задыхается и отирает т пот. «Уже четвертый человек сегодня», — говорит он, — — Это несправедливо, сеньор-адмирал. Почему одни могут спокойно служить м е с с о и ездить по острову, как важные господа, а я один, исполняя все требы? — О чем вы говорите, отец Берналь? — спокойно спрашивает господин. — Ежедневно умирает по шесть-семь человек, — отвечает монах. — Сейчас нет еще двенадцати часов, а я уже о т п и в а ю четвертого. И добро бы можно было их поставить всех в церкви, отпеть сразу. Ну, вот хотя бы этот Хуакин Каска. Его тело так разложилось, что его еле уложили на носилки. Перо выпадает у меня из рук. Слезы навертываются на глаза. Бедный, бедный Хуакин Каска. — Вы думаете, что вы здесь единственный хозяин, господин адмирал? — говорит монах. Но, как видите, лихорадка тоже хозяйничает по-своему. — Виной здесь не лихорадка, а невоздержанность людей, — холодно возражает господин. — Я вот проболел несколько дней, и так как я воздержан и терпелив, не упиваюсь вином и не объедаюсь плодами, то надеюсь, что Господь еще сохранит мою жизнь для иных дел. — Пиши, Франческо. Обращается он ко мне. Вот я остановился на словах, как известно. Монах, постояв несколько минут и досадливо передернув плечами, выходит из комнаты. У меня перед глазами стоит лицо Хуакина Каски. Мне хочется спросить об Орничо, но я не решаюсь прервать течение мыслей адмиралом. «Как известно уже вашим величеством», — диктует адмирал, — «остров этот, обладая щедрой природой и прекрасным климатом, благоприятен для поселения. Реки, протекающие по мраморным и яшмовым ложам, несут чистую и полезную для питья воду. За все время моего пребывания здесь я не встретил в здешних лесах ни одного вредного гада». и ни одного хищного зверя. Красотой же своей природы страна эта не может сравниться ни с одной виденной мной до сих пор. Если бы ее величество, госпожа моя королева, с о и з в о л и л а проехаться верхом по этим ровным дорогам, благовонным лесам и пышным лугам, то, несомненно, предрешило бы, что местность эта со временем станет богатой и сильной колонией, опорой нашего славного королевства. От слабости строки путаются у меня в глазах, и я должен водить по ним пальцем. — Ты, конечно, как и я, г о р ю ш желанием разыскать своего друга, — вдруг ласково спрашивает адмирал. — Сколько времени ты проболел? — Месяц и десять дней, м и с с и р отвечаю я. — Это ничего не значит. Бормочет он про себя. Мавр не мог ошибиться. о р н и ч о заблудился в лесу или заболел. Здесь нет диких зверей, а индейцы щедрые и гостеприимны. Мы его еще отыщем, ибо Мавр не мог ошибиться. Пиши дальше. Жители этой прекрасной страны, хорошо знакомые с лекарственными свойствами трав и деревьев, что даст нам возможность не загружать в дальнейшем отправляемые из Испании корабли лекарствами, а употребить их для более выгодных целей. У дикарей есть своя религия, но я не наблюдал среди них грубых и зверских обычаев. Я надеюсь, что к концу года мне удастся всех их обратить в нашу святую католическую веру. Щедрая природа, не требующая забот о завтрашнем дне, развела в них любовь к гостеприимству. Встреченные здесь мной индейцы все без исключения обладают добрым и покладистым нравом, и я думаю, что их легко будет приучить работать на пользу своих новых господ». Грустная песня индейцев приходит мне на ум. Как бы отнесся к ней господин, если бы он ее услышал? Я уверен, что только во время болезни адмирала с индейцами стали обращаться с такой суровостью. Вот он встанет и все переделает по-своему. — Что же касается золота, драгоценных камней и благовоний, — продолжает свое письмо адмирал. то и такими не обижена эта местность, достойная называться земным Эдемом. Устье рек здешних полны золотого песка, а в горах, по рассказам индейцев, золото находят в самородках. Для поисков самородного золота я отрядил две экспедиции под начальством рыцаря г о р в а л а н а и достойного родственника вашего, сеньора Лонса де Ахеды. Я чувствую еще немного, и перо выпадет у меня из пальцев. Такая одолевает меня слабость. Я смотрю на адмирала. Лицо его побледнело еще сильнее, а под глазами залегли круги, словно наведенные синей краской. — Ну, довольно на сегодня, — говорит он, со стоном откидываясь на п о д у ш к и Так как ты еще слишком слаб для физической работы... то с завтрашнего дня будешь являться суда ко мне к шести часам утра, ежедневно, пока не оправится сеньор Марио. Ступай. Отдохни. Я дошел до двери, когда адмирал меня кликнул. «Слышал ли ты что-нибудь о голосах мертвых?» — спросил он, глядя на меня в упор. «Мне передавали...» что наши матросы слышали какие-то голоса на берегу залива покоя, — ответил я. — А ты сам? — Тебя ведь нашли на берегу залива? — Ты разве ничего не слышал? — пытливо спросил адмирал. Спохватившись, что могу помешать розыскам моего друга, я ответил уклончиво. — Я? Четыре часа пробродил по острову без шляпы, и солнце сильно прижгло мне голову. Если бы я и слышал какие-нибудь голоса, то это скорее могло быть признаком начинающейся у меня лихорадки. — Смотри мне в глаза, Франческо Руппи, — строго сказал адмирал, — отвечай прямо. Слышал ты голоса мертвых на берегу залива покоя или нет? Огненные голубые глаза адмирала глядели мне прямо в душу. И не в силах утаить от него истину, я прошептал, да, я слышал их, господин мой. Какая радость! Сегодня десятники оповестили население колонии о том, что посланный на разведку в горы Сибао рыцарь Охеда возвратился с добрыми вестями, и ради этого случая все ремесленники, солдаты и матросы наполовину дня освобождаются от работы. В полдень в церкви будет о т с л у ж е н о т о р ж е с т в е н н о е месса, а затем мы прослушаем из уст самого рыцаря рассказ о его приключениях. Мне представлялся удобный случай повидаться со всеми моими друзьями, и я с нетерпением принялся натягивать на себя праздничный наряд. Но какая жалость! Платье висело на мне мешком, как с чужого плеча, до того я похудел за время болезни. Солнце стоит уже высоко, И я опрометью бросаюсь к двери, но кто-то уже распахнул ее раньше меня, и я налетаю на длинную нескладную фигуру. Столкнувшись лбами, мы отскакиваем в разные стороны, и тут только я узнаю моего милого сеньора Марио. «Куда ты так спешишь, Франческо Руппи?» — говорит он, потирая ушибленный лоб. И я невольно... Бросаюсь к нему в объятия, забывая о том, что я только полуматрос-полуслуга, а он — ученый человек и секретарь адмирала. — Я принес тебе добрую весть, — говорит он. — Синьора Хеда разыскал в горах золото. И, воспользовавшись добрым настроением адмирала, я уговорил господина взять тебя с собой в поход, так как он сам думает отправиться на разведки. Только боюсь, что понапрасну поторопился, — добавил он сомнением, оглядывая меня. — Ты такой худой, желтый и слабый, что будешь только помехой в пути. — Не думаете ли вы, что вы толстый и розовый? — сказал я, целуя его руки. — Хорошо, что в Изабелле нет зеркал. Толстыми и румяными здесь могут быть только идальго д да о монахи. которые молятся и отдыхают, пока мы работаем. То же самое сказал мне сегодня Хуан р о с а Я столкнулся с ним при входе в церковь, и он указал мне, где стать. Сейчас все так обносились, что по одежде никак нельзя отличить идальгу от мужика, — сказал он. Но если ты увидишь полное розовое лицо, так и знай, что это патор или дворянин. несмотря на приказ адмирала они все отлынивают от работы а мы по 16 часов мокнем в воде на постройке дамбы а потом валяемся в лихорадке правду сказать не мы одни валяемся в лихорадке побывав в больнице я видел там много патеров и дальгу х офицеров Болезнь косила людей, невзирая на их положение или происхождение, но действительно священники, монахи знатные господа старались под любым предлогом отказываться от общественных работ, возложенных на них адмиралом. А между тем приказ господина, развешанный по стенам и ежедневно читаемый Самвона в церкви, гласил следующее. «Я, крестоваль колонн, главный адмирал моря-океана, вице-король и генерал-губернатор островов и континента Азии и Индии, всем идальго-священникам, чиновникам, офицерам, солдатам, матросам, ремесленникам и хлебопашцам, имеющим пребывание в нашей заокеанской колонии Изабелла на острове Испаньола, п о в е л е в а ю Невзирая на возраст, сан, благородство, п р о и с х о ж д е н и я имущественное положение и другие заслуги, из внимания к временным трудностям, переживаемым из-за отсутствия рабочих рук, всем без исключения одинаково нести общественную службу, состоящую в постройке помещений, годных для жилья, возведении амбаров для хранения хлеба, укреплении берега дамбами и плотинами, а также п о с т р о й к и мельниц, винных погребов и прочее и прочее.